Московское время 2.55. Боевые блоки американских межконтинентальных ракет начали достигать целей на территории Российской Федерации. Снаряды с подводных лодок подлетали примерно в одно время шахтами, потому что лодкам требовалось время для выхода на глубину пусков и выполнения подготовительных действий. В перечне целей. Позиционные районы РВСН, аэродромы, постоянно развернутые комплексы и склады противовоздушной обороны крупные радиолокационные станции, две портовые базы подводного флота, космодром Плесецк, особо значимые объекты энергетики, в том числе плотины и предприятия для хранения и переработки радиоактивных материалов. Сказать, что американская атака шахтными ракетами была сверхмощной, нельзя. Российский контрудар представлялся в несколько раз сильнее, если исходить из расчета суммарной мощности зарядов. Ведь старые ракеты, например, «Воевода», несут до 6 боевых блоков по одной мегатонне каждый, а моноблочный вариант этого изделия имеет мощность 8 мегатонн. Что в 500 раз мощнее бомбы, уничтожившие Хиросиму? Американские ракеты шахтного базирования Minuteman третьей модификации имеют от одного до трех блоков мощностью в 300 и 350 килотонн. Однако вслед за старыми шахтами «Минитмены» американцы произвели несколько десятков пусков ракет «Трайланд» с подводных лодок, а засечь их старты, особенно в условиях фатальных потерь в спутниковой группировке, оследить нисходящую часть траектории и принять меры средствами противоракетной обороны было почти невозможно. Тем не менее, российские силы ПВО действовали. Еще до того, как первые боевые блоки вражеских ракет снизились до высоты детонации их зарядов, ночное небо в западной части России и утренне-восточной осветилось, засияло яркими шарами и кольцами ионизированного газа, видимыми за тысячи километров. Это были высотные подрывы мощных атомных боеприпасов с целью уведения строя электроники американских межконтинентальных снарядов и космических спутников с жестким излучением. Затем небо пронзили иглы противоракет, вытягивая за собой белые нити дымов, и где-то в темной, местами в заоблачной высоте вспыхнули искрами на пути термоядерных метеоров. А потом наступил апокалипсис под кодовым названием «Эпсилон». Энергия, заключенная в сплюснутых плутониевых и литий-диетевых цилиндрах, погруженных в берилевые сферы с пластитной взрывчаткой, вырвалась над древней землей, разглаженной сползающими к экватору-ледниками, топтанной мамонтами, обожженной тунгусским метеоритом, пропитанной кровью миллионов ее захватчиков и защитников. Гигантские капли плазменного дождя обрушились на Россию. Для отдаленного наблюдателя в полной тишине вспыхивали небеса, затем подкатывал ракочущий гул и происходил удар колоссального акустического молота. В несколько минут тысячи деревень и маленьких поселков, располагавшихся у важных стратегических объектов, были испепелены вместе с их жителями. Тысячи офицеров сгорели в автобусах и в личных автомобилях, добираясь по тревоге до расположения своих подразделений. Десятки городов опалились радиоактивным пламенем, и за сотни верст обнаруживали свое местоположение черным дымом и заревом. Но если кто-то мог бы объять всю картину атомного апокалипсиса, разразившегося над одной седьмой части земной суши, то не вид ослепительного и сжигающего пламени поразил бы его. невоздушные воздушные волны, рушащие постройки, не оглушающий грохот, а безумный людской крик. Тысячи, тысячи и тысячи людей одновременно закричали, заскулили, застонали. Это был не рев многомиллионной толпы, а крик боли и страха большой раненной страны. При первых вспышках, при нарастающем гуле воздушной массы и сотрясении почвы, люди начинали кричать, хватать что-либо, прижиматься друг к другу, пригибаться и падать на пол, и кричали, кричали, кричали. Разрозненный в быту народ, Ивана, не помнящие родства, нация, забывшая об общем достоинстве, братстве и соборности, объединилась в страшном крике.